Дуся вернулась на рабочее место и первым делом повесила на стул промокшую куртку. Петя Лебедкин трудился над отчетом, которым его озадачило начальство, когда Петя попался начальнику в коридоре. Такое уж его счастье. Он невнятно приветствовал напарницу и без особого интереса спросил, «Ну что, узнала что-нибудь?» Кое-что узнала, и она вкратце изложила ему результат разговора с Аллой Мизинчук. «Да, умеешь ты находить общий язык со свидетелями», – завистливо вздохнул Лебедкин. «Мне бы твои способности, какие бы у меня были потребности». Дуся фыркнула, села за рабочий стол и принялась искать в базах данных любую информацию о Кристине Олеговне Леденцовой. Она нашла адрес квартиры, которую снимала Кристина Леденцова, и место ее работы. Небольшую фирму под названием «Кот и пёс», занимавшуюся, как нетрудно догадаться, поставками импортного корма для кошек и собак. «Петя», — окликнула Дуся напарника, — «ты вроде не очень занят». «Занят». «Да ладно тебе, отчёт никуда не денется». «Давай разделимся, съезди на квартиру, где жила убитая, а я наведусь к ней на работу». «Почему я сразу на квартиру?» — заныл Лебедкин. потому что сам сказал, я со свидетелями лучше работаю, а на работе людей много, а ты квартиру осмотришь, может, какие вещи ее найдешь или еще что. Петя недовольно фыркнул, больше для порядка, и отправился по адресу. Дуся поморщилась, надела непросохшую еще куртку и отправилась в офис фирмы «Кот и пес». Фирма занимала несколько комнат на первом этаже нового кирпичного дома. Дуси первым делом нашла бухгалтерию, поскольку бухгалтерия знает все обо всех. Ну или почти все. Войдя в комнату, она наметанным взглядом определила самую авторитетную женщину, отличающуюся плотным телосложением, высоким бюстом и начальственным взглядом, подошла к ней и предъявила свое удостоверение. «А что случилось?» – сполошилась женщина. «В чем дело? Почему вы ко мне?» «Вам, наверное, к Пол Николаевичу надо, к директору. Он у нас с проверяющими организациями работает». «Да вы не волнуйтесь, я не по вашу душу. Мне нужно узнать об одной вашей сотруднице, Кристине Леденцовой». «Ах, о Кристине!» В голосе бухгалтера прозвучало явное облегчение. «Так я и знала, что с ней что-то не то». «Не то?» — насторожилась Дуся. «А что именно не то? Что вы имеете в виду?» Так вот, сами посудите, ушла в отпуск еще до Нового года, уехала в Красную Поляну на горных лыжах кататься, а потом прислала сообщение, что сломала ногу и попала там в больницу. Ну, я ставлю ей больничный, а от нее ни слуху, ни духу. И сколько же времени прошло? Ну, сами поглядите, уехала еще в середине декабря, а сейчас уже февраль кончается, третий месяц пошел. «А вы с ней не пробовали связаться?» «Как не пробовала? Еще как пробовала!» «Сначала сообщение посылала, потом звонила, все впустую. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Да, действительно подозрительно». «А скажите, у Леденцовой были близкие подруги?» «Подруги!» – собеседницу фыркнула. «Никаких не было подруг!» «Это такая личность, что от нее все женщины старались держаться подальше». «Почему?» — спросила Дуся, хотя уже знала, каким будет ответ. «Почему?» — повторила бухгалтер. «Потому что эта Леденцова до да мужиков сама не своя была, могла отбить мужчину у лучшей подруги, потому и не было у нее подруг». «Понятненько», — протянула Дуся. А дама из бухгалтерии уткнулась было в свой компьютер, давая понять Дусе, что она занята, но опомнилась и посмотрела пристально. «А вы вообще-то по какому вопросу? Вы знаете, что с Леденцовой случилось?» «Знаю», вздохнула Дуся. «Убили ее». у Бухгалтерша ахнула, но вовремя спохватилась и зажала рот рукой. «Ну надо же!» И оглянулась на своих сотрудниц. Дуся поняла ее правильно. «Скажи только про убийство, сразу же начнется шум и галдеж. Все станут вспоминать, кто Кристину последним видел, да кто что ей сказал, да что она ответила. В общем, никакой работы до конца дня, а может и на неделю». «Это точно она?» Дуся достала фотографию, что дал ей Данилов. Он постарался снять получше, но все равно вид был жуткий. Смерть она никого не красит. «Ой, а я и смотреть не хочу. Я ее плохо знала». «А вы вот лучше поговорите с Машей Балабановой. Они в одной комнате сидели. Вот так Машин стол, а вот так Кристинин. Марию у нас девушка толковая. Она все вам скажет. Я ее сейчас вызову». Маша оказалась маленькой худой девушкой. На Дусю она смотрела снизу вверх. Глаза чуть узковатые, близко посаженные. Волосы жидковатые, бесцветные, в хвост увязаны. Одета скромно, джинсы и свитерок серенький. В конце коридора был небольшой закуток, где стоял кожаный диван и металлический столик. Дуся положила на столик фотографию. «Да, это она, Кристина», — спокойно сказала Маша. «Надо же, в каком виде». Ни капли злорадства не было в ее голосе, так что Дуся уверилась, что никого покойная Кристина у Маши не отбивала. «Можете мне про нее рассказать?» «Существенного ничего не могу». «Так, собственное мнение». «И то сгодится», — обрадовалась Дуся, отметив про себя, что девушка выглядит неглупой. «Понимаете, ее все терпеть не могли, а ей на это плевать было. Нарочно людей против себя восстанавливала. Со мной только иногда пары слов перебросятся, потому что про мужиков и про тряпки мне не интересно. Маша быстро взглянула на Дусю и добавила, Не подумайте, что я вообще мужчинами не интересуюсь. Просто мне некогда. Учусь на заочном, психологию изучаю. Так что на остальное времени нет. Это похвально. И что вы мне можете сказать о ней как будущий психолог? Понимаете, она все детство и потом до 30 лет несчастной была. Из-за ноги? Вы это уже знаете. Ну да, обмолвилась как-то, что ее все уродом считали. Казалось бы, подумаешь, одна нога короче другой, или что там у нее было, что операцию делали, что люди вообще без ног живут, а тут все-таки ходить можно. Но она в таком городке небольшом выросла, там ничего не было, никакой приличной клиники. Да к тому же родители и не собирались ничего делать с ее ногой. Отец вообще в детстве от них ушел, а мать во всем Кристину винила, плохие у них отношения были. Всячески её гнобило, и никого рядом не было, чтобы защитить. В школе тоже хромоножкой дразнили. В общем, затюкали совсем. Внушили, что она никто, и звать её никак. И главное, ничего ей в жизни не светит. Она из дома уехала, потому что с матерью жить было невозможно. Мать замуж собралась, и её просто выживала из дома. Каждый день скандалы были. Тут Маша заметила выразительный Дусин взгляд. Мол, сама говоришь, что пары слов только перебрасывались изредка, а сама такие подробности про детство её знаешь. Это случайно вышло. Была у нас как-то корпоративная вечеринка. Теперь по ресторанам ходить не так, чтобы можно, но мы в офисе всё устроили. А делать-то нечего, ни танцев, ни караоке, да ещё с Кристиной никто не разговаривает. Она выпила лишнего и разговорилась. В общем, всё мне рассказала. а я изучаю типы поведения и вообще... Ну вот, а потом, когда Кристине операцию сделали, она, по ее собственным словам, открыла для себя новые горизонты, взялась за себя всерьез, похудела, похорошела и решила всем за все отомстить. Вот как? Это я ее слова передаю. Она, конечно, тогда совсем пьяная была, от того и проговорилась. И вот пошли у нее мужчины чередой. И главное, говорит, мало кто ей нравится, так чтобы серьезные отношения завести. А вот сам процесс ее привлекал. Соблазнить, сделать так, чтобы парень хоть на короткое время голову потерял, свою девушку забыл. Она обязательно таких выбирала, несвободных. Да еще так делала, чтобы девушка обо всем узнала. Очень ей нравились скандалы, и редко какая пара после этого оставалась вместе. Понимаю. Дуся вспомнила рассказ Аллы Мизинчук. «А вот скажите, одевалась она как?» «Да как все у нас, не так чтобы дорого», Маша пожала плечами. «Тут платят немного. Я потому за эту работу держусь, что разрешают отпуск учебный брать и отпускают, если что». «А Кристина? Она деньги на себя тратила. Фитнес там, салон красоты. И вот я, конечно, такого не одобряю». Но девицы у нас сплетничали, что, мол, мужиков меняет, как перчатки. А толку-то? Хоть бы кто квартиру съемную оплатил, не говоря уже о том, чтобы свозил куда-то. Нет, ей другое от мужчин нужно было. Отомстить за свое прошлое, жизнь испортить. Это мне непонятно. Казалось бы, ну было в детстве плохо. Так теперь-то жизнь дала шанс. Забудь про все. А она его на такую ерунду потратила. «Вы, Маша, здраво рассуждаете и будете хорошим психологом», — посулила Дуся. «А вот что вы можете сказать про последнее время? Был у нее кто-то, кого вы видели? Может, она рассказывала?» «Ну, что в отпуск она поехала на лыжах кататься в Красную Поляну. Это она в бухгалтерии сказала. А мне проболталось, что хочет домой съездить, на Малую Родину. Я тогда и спрашиваю, зачем, кто тебя там ждет?» А она усмехнулась так нехорошо. Надо, говорит, кое-кого проведать, посмотреть, как живёт, о себе напомнить. А сама смотрит так, ждёт, что я расспрашивать начну. А у меня метод другой. Человек, если захочет, сам о себе всё расскажет. Ну, надо так надо, говорю. Счастливой тебе дороги. Тут она и рассказала, что была у неё в школе первая любовь, да угораздила ещё влюбиться в самого что ни на есть красавца. Она за ним не бегала, но письмо написала, а он его вслух в классе зачитал. «Обычная, в общем, история», — Дуся пожала плечами. «Ну да», — А Кристина на него затаила. «Уже почти двадцать лет прошло, а она мстить решила. Я, — говорит, — ему жизнь качественно испорчу, как он мне когда-то. Я, — говорит, — тогда ведь отравиться всерьез хотела, не нашла только чем. Теперь он мне за все заплатит». А я тогда спрашиваю, откуда ты знаешь, что этот парень все еще в вашем городе живет? Может, он уехал, как многие, и теперь, допустим, в Москве или еще где? Нет, она отвечает. Приехал из нашего города знакомый один. Он мне все рассказал про одноклассников бывших. Живет мой Ленечка там же. Женат, дочку имеет, и жена снова беременная. Вот как раз я, кстати, и подоспею. Если с женой не разведут, то нервы им попорчу». «Нехорошо как-то поступить собиралась», — вставила Дуся. жена беременная, что ей сделала?» «Ну да, только что толку говорить об этом?» Маша пожала плечами и посмотрела на часы. «Ну, спасибо вам за ценные наблюдения», — сказала Дуся, сообразив, что больше она ничего не узнает. Вернувшись на рабочее место, Дуся застала Лебедкина за прежним занятием. Он мучился над отчетом. «Петя, а ты съездил на квартиру Леденцовой?» «Съездил», — неохотно отозвался Лебедкин. «Ну и как успехи?» «Никак. Хозяйка со мной и говорить не стала. Как только Леденцова пропала, деньги платить перестала, она эту квартиру другим людям сдала. И все. Знать ничего не знает». и слышать про нее не хочет. А где ее вещи? И не про какие вещи не знает. Говорит, ничего не было и нет. Ох, Петя, не умеешь ты с людьми разговаривать. У тебя на уме одни схемы и графики. Отчеты то два дня составляешь. Придется мне туда съездить. Как говорится, если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам. Ну уж не знаю, чего ты там добьешься. имея в виду, хозяйка на той же площадке живет, рядом с этой съемной квартирой. Баба стервозная просто жуть». Дуся только отмахнулась. Всем было известно, что капитан Лебедкин боится женщин. Причем всех без разбору. Молодых красавиц и старых ведьм, девчонок-подростков с наглыми глазами и сорокалетних прожженных жизнью, потерявших надежду на личное счастье. Лебедкин сторонился всех. Терпел рядом с собой только Дусю. Впрочем, Дусю, как уже говорилось, любили все. Перед уходом Дуся озадачила своего напарника еще одним делом – выяснить, когда Кристина Леденцова летала на свою малую родину в город Дальнереченск, и когда прилетела и с кем, потому что убили-то ее точно здесь, а не в Дальнереченске. Меньше чем через час Дуся поднялась на шестой этаж типового панельного дома. Нашла квартиру, которую снимала при жизни Кристина Леденцова, отметила облезлую давно не крашенную дверь и резко требовательно позвонила в соседнюю квартиру, в ту, где жила хозяйка, сдававшая Леденцовой жилплощадь. Какое-то время ничего не происходило. Дуся, выждав полминуты, позвонила снова несколько раз подряд. Наконец за дверью раздались шаркающие шаги и гнусавый квакающий голос. Чего звонишь? «Ну чего звонишь? Я тебе сейчас по голове так позвоню, будешь знать!» После этих слов дверь открылась, и на пороге появилась приземистая особа, похожая на огромную раскормленную жабу. Особа эта держала в правой руке чугунную сковородку. Если булыжник, как известно, оружие пролетариата, то чугунная сковорода — оружие домохозяйки, причем весьма грозное оружие. Открыв дверь, хозяйка по инерции повторила. «Чего звонишь?» Но тут она разглядела мощную Дусину фигуру и попятилась, сообразив, что столкнулась с превосходящими силами. Несколько сбавив тона, она проквакала. «Ну и чего тебе надо?» «Вещички, которые ты прибрала», ответила Дуся, подбоченившись и шагнула вперед. «Какие еще вещички?» С этими словами хозяйка попыталась захлопнуть перед ней дверь, но Дуся ловко вставила в дверной проем носок ботинка и протиснулась в прихожую. «Куда ж ты прешься?» – пропыхтела хозяйка, безуспешно пытаясь вытеснить Дусю обратно. «Чего тебе надо?» Тут она попыталась замахнуться на Дусю сковородой, но Дуся ловким приемом обезоружила ее. «Я сказала, чего?» – проговорила она, развивая наступление. «Отдашь мне вещи сестры, и я уйду». «Мне чужого не надо, но что мне положено, никому не отдам». «Я сейчас полицию вызвал», — неуверенным голосом проквакала хозяйка. «Вот и отлично. Я полиции и расскажу, что ты мне вещи отказываешься отдать». «Да о чем ты говоришь? Про какую ты сестру?» «Про мою сестру, двоюродную, правда. Про Кристину». «Ах, так ты Кристинкина сестра!» хозяйка почувствовала хоть какую-то почву под ногами. «Так она мне уже два месяца ничего не платит. Я квартиру издала. Хорошим, тихим людям. Я в своем праве. И вообще, сестрица твоя, та еще шалава, чуть не каждый день других мужиков приводила. Еще бы она платила, коли уже два месяца как померла. А насчет ее морального облика ты бы лучше заткнулась. покойного человека оговорить ничего не стоит. «Померла?» – переспросила хозяйка, но в ее взгляде ничего не отразилось. «Так тем более я в своем праве. Коли она померла, так ей квартира точно ни к чему. А вещи ее?» «Вещи ей тоже ни к чему. И вообще я их выбросила, чтобы место не занимали. Вещи ее выбрасывать ты никакого права не имеешь». И присваивать тоже не имеешь. Я сейчас сама полицию вызову, и мы разберемся, в своем ты праве или как. Какую еще полицию? При чем тут полиция? А при том, что убили ее. Убили мою Кристинку. Дуся демонстративно всхлипнула и продолжила, вытерев сухие глаза. И ты не имела никакого права ее квартиру сдавать, потому как это может быть место преступления. «Ничего про это не знаю», — отрезала хозяйка. «Мне никто ничего не сказал. Значит, я имею право». «И еще ты полицейскому при исполнении препятствовала в проведении следственных действий». «Какому еще полицейскому?» — насторожилась хозяйка. «А тому, который к тебе сегодня приходил и вопросы про Кристину задавал?» «Ничего я не препятствовала», — начала была хозяйка. но тут ее глаза подозрительно вспыхнули. «А ты почем знаешь про этого полицейского? Ты же говоришь, сестра». «Я-то сестра, а тот полицейский — мой сердечный дружок», — быстро нашлась Дуся. «Так что если ты мне Кристинкины вещи не отдашь, я ему позвоню и все как есть расскажу». «Да что ты ко мне с этими вещами привязалась?» — вскрикнула хозяйка. «Да подавись ты ими!» Она развернулась, в перевалку направилась в глубину квартиры, остановилась перед дверью кладовки, распахнула ее и ткнула в большую картонную коробку. «Вот они, сестрицы твоей вещички. Забирай, коли тебе нужно. Мне лично они без надобности». «Если без надобности, так что ж ты так долго упиралась?» проговорила Дуся, оставив за собой последнее слово. Коробка была большая и неудобная, Втиснуться с ней в маршрутку не было никакой возможности. Пришлось брать такси. На следующий день, не заезжая в родное отделение, Дуся отправилась по магазинам. Интерес ее был самый определенный. Желтое платье с лиловыми ирисами. Потому что, судя по рассказам Маши Балабановой, сама Кристина такое, в общем, дорогое платье не купила бы. Не одевалась она в таких магазинах, ей бы что попроще – купить на один сезон, поносить да выбросить. Магазинов «Риджент-стрит», как уже говорилось, в городе было всего три. Причем один полгода назад успел закрыться, кризис, цены поднимаются, покупателей мало. Во втором, как выяснила она накануне, был долгий ремонт, и открылся он всего две недели назад. Оставалось еще два в центре города, которые Дуся решила обойти лично. Первый располагался в Большом торговом центре, и там дали исчерпывающую справку, что все такие платья были куплены еще летом, а то, что осталось, отправлено обратно на склад. Они не хранят в магазине вещи летней коллекции, это даже странно слышать. К тому же на ваш размер у нас платьев вообще не было». Дуся с трудом убедила подозрительную заведующую, что она интересуется платьем не для себя, а совсем другого размера, и показала фотографию с этикеткой. В общем, ничего определенного ей не сказали. И смотрела заведующая очень выразительно на Дусину самую обычную, а значит, дешевую сумку и далеко не новые ботинки с выступившими на них разводами от соли. Как уже говорилось, Дуся с женщинами тоже находила общий язык. Но директор магазина оказалась твёрдым орешком. Дуся вышла из магазина и огляделась. С неба сеялась мелкая омерзительная морось. Ни снег, ни дождь, а какая-то волглая дрянь. Под ногами тоже чавкало что-то неудобоваримое. В довершение ко всему левый ботинок протёк и нога отсырела. Дуся была по природе неисправимой оптимисткой, но и у неё настроение начало портиться. И тут мимо нее на полной скорости проехал черный джип и окатил Дусю грязной водой из лужи. Дуси чуть не заплакала, ведь она специально надела сегодня новое пальто. Вот что с ним теперь делать? Ну что сегодня за день такой? Тут рядом с Дусей возникла женщина средних лет в черном пальто с капюшоном, с бледным лицом и горящими глазами. «Девушка!» Проговорила это особо негромким взволнованным голосом. «Я понимаю, в жизни бывают тяжелые моменты, бывает, что и жить-то совсем не хочется. Но не нужно отчаиваться, вы еще молоды, у вас все впереди. А самое главное, есть человек, который поможет вам справиться с любыми неприятностями. Есть человек, который вернет вам надежду. Что?» Дуси удивленно уставилась на незнакомку. «Какой еще человек? Женщина, вы о чем?» Но женщина молча сунула в руку Дуси какой-то сложенный вдвое плотный листок и тут же бесследно исчезла, смешалась с толпой и след ее простыл. Дуси развернула листок и увидела фотографию тропического острова, растрепанные ветром пальмы, белоснежный песок, набегающие на берег волны и не души. Ни одного человека. Мечта. Особенно по контрасту с мокрым снегом под ногами и моросью падающей с неба. «Нельзя раскисать», — подумала Дуся, выбрасывая листовку в ближайшую урну. Вон, стоило немножко поддаться негативу, тут же начинают вязаться какие-то безумные тётки. «А пальто отдам в химчистку, будет как новое. А ботинок тут же отремонтирую. Вон как раз ремонт обуви». Дуся усилием воли вернула себе, если не хорошее, то сносное настроение и вошла в здание торгового центра, на котором она заметила нужную вывеску. Сапожник, молодой парень с истинечерной бородой, занимал маленькую клетушку возле лифта. Дуся сняла ботинок и обрисовала ситуацию. «Не переживай, красавица, я тебе сейчас все подклею. Ты пока посиди, за пять минут управимся». Дуси села на табуретку напротив сапожника и от нечего делать стала разглядывать вывески на противоположной стене. Не нашла ничего интересного, но тут парень отдал ей отремонтированный ботинок и денег взял совсем мало. Теперь путь ее лежал в последний магазин Риджент-стрит. Тут было все по-другому. Приветливая продавщица встретила у порога и хоть при виде Дусиных габаритов на лицо ее набежала легкая тень, Она быстро согнала тень улыбкой. «Что-нибудь обязательно вам подберем?» «Это вряд ли», — улыбнулась в ответ Дуся. Как уже говорилось, она ничуть не стеснялась своего веса и габаритов. Но я, собственно, по другому вопросу, и предъявила фотографию платья. «В каком оно виде?» — протянула другая продавщица, и тут до нее дошло, что Дуся из полиции стала быть. Ой! «Ну да», — вздохнула Дуся, — «всё так и есть. Что вы можете сказать про эти платья?» «Ну что?» — затараторила продавщица. «Пришли они к нам прошлой весной и к концу лета всё распродали. И вот эта серия прислали ещё три к сентябрю. Ну, мало ли, думаем, сезон ещё не кончился, кто-то в отпуск на море поедет». «Было что-то необычное с этим платьем?» — спросила Дуся, интуитивно чувствуя, что сейчас ей повезёт. «А знаете, было», – оживилась продавщица. «Значит, остались три последних платья. Одно я сразу же отложила для Елены Сергеевны, это наша постоянная покупательница. Она позвонила, сказала, что в командировке еще месяц не вернется, так чтобы придержали пока. А второе купил мужчина». «Мужчина», – насторожилась Дуся. «Вот, представляете?» Приходит он в магазин и говорит. Мне вот это платье, желтое, то, что на витрине. А оно у вас в витрине висело? Ну, да, так получилось. Мы так прямо растерялись, как с витрины снять, это же долго. Я ему принесла то, что осталось в подсобке. Нет, говорит, мне вот это самое. Это, говорит, подарок моей девушке. Она давно именно такое хотела. Да вы приведите свою девушку, говорим. Мы платье отложим, а то вдруг размер не подойдет. а он так прямо рассердился. Ваше, говорит, дело продать, а мое купить, а со своей девушкой я как-нибудь сам разберусь. Ну, покупатель всегда прав, вступила в разговор другая продавщица. Сняли мы платье с витрины, упаковали. Как он расплатился? Наличными. Так я и думала, вздохнула Дуся. Вы хоть внешность его запомнили? Ну да, такой... Росту среднего, скорее худой. Лицо лошадиное, уши длинные, сверху острые. Моя бабушка говорила, волчьи уши. Глаза... Глаза как-то я не разглядела. Он все время взгляд отводил. Откровенно говоря, сказала вторая продавщица, неприятный тип. Мы еще подумали тогда, что девушки его не завидуем. Правильно подумали, вздохнула Дуся. Неужели он ее... Точно не знаю, но похоже на то. А вы его узнаете, если что? Узнаем, хором ответили продавщицы. Дуся дала им номер своего телефона на всякий случай, и они обещали позвонить, если будет в магазине что-нибудь ее размера. Все присутствующие сидели как на иголках или как на вокзале в ожидании поезда. Наконец кто-то первый шепнул «старец». и тут же несколько голосов повторили «Старец! Старец! Старец идёт!». Дверь распахнулась, и в комнату вошёл совсем ещё не старый человек в шёлковой рубашке, вышитой васильками по вороту и подпоясанной кручёным шнуром. Человек этот был чёрен, чёрные спутанные волосы, чёрная неопрятная борода — Черные маленькие глаза, упрятанные глубоко под кустистыми бровями. Черный человек оглядел всех присутствующих тяжелым мрачным взглядом, словно чего-то ожидая. «Благослови, старец!» — выкрикнул кто-то из задних рядов. Черный человек осклабился, сложил пальцы щепотью и трижды перекрестил комнату. Черный человек выпрямился во весь свой немалый рост. Затряс волосатым бугристым кулаком и выкрикнул хриплым надсаженным голосом. «Не боитесь вы божьей кары, не хотите слушать святые слова. Через свое неверие горькую воду пить вам придется. Слезы солнца своими глазами увидите. До конца сего века придут ядовитые дожди». Пусты не будут наступать со всех сторон. Землю нашу населят невиданные чудовища. Не люди, не животные, а только плоды неправедной человеческой алхимии. Летучие лягушки, бабочки-коршуны, ползучие пчелы, мыши превеликие с лошадь величиною и муравьи такие же. А страшнее всех будет зверь кабака. «Как вы сказали, Григорий Ефимович, озабоченно переспросил секретарь, записывавший каждое слово старца. Собака? Кабака, дурень! И не перебивай меня! Моими устами святой дух глаголит!» Черный человек поморщился, поправил рукой длинные спутанные волосы и продолжил. Два князя с запада и с востока будут бороться между собою за верховную власть. Будет между ними главное сражение в земле четырех демонов И западный князь с именем Граюк победит восточного князя в юго, но потом и сам падет А уж после этого люди вновь обратятся к Богу и войдут в рай земной Черный человек перевел дыхание и победно оглядел присутствующих своими маленькими пронзительными глазами, мол, каково. Чистенькая старушка, не сводившая со старца выпученных лягушачьих глаз, воскликнула «Великий человек! Великий!». Капитан Лебедкин увидел указатель ТСН-перешеек и съехал с шоссе на узкую дорогу. Поначалу дорога была сносной, и на машина бодро катила по ней, но чем дальше, тем глубже был снег, и скоро машина забуксовала. Впереди, метрах в пятидесяти, виднелся небольшой домик, над крышей которого уютно поднимался дымок. Лебедкин выбрался из машины, утопая в снегу, добрался до дома и постучал в дверь. За дверью послышались тяжелые шаги, Дверь открылась, и на пороге появилась закутанная в платок поверх ватника полная женщина лет шестидесяти. «Что, сынок, заплутал?» — сочувственно проговорила она, оглядев Лебедкина. «Если тебе надо в Черемыкино, так это на следующий съезд. А если в Новокашино, так это вообще нужно было намного раньше повернуть». «Нет, гражданка, мне как раз в Перешеек нужно». оборвал её Лебедкин и для определённости представился. «Я из полиции. Капитан Лебедкин. Женщина с интересом взглянула на его удостоверение и прокашлялась. «Ну, тогда это вам к Пете нужно». «К Пете?» — заинтересовался Лебедкин. «К какому Пете? Я вообще-то тоже Пётр». «Надо же, тёзки, значит. А у нас тут Петь тракторист. Знаете, песня такая была?» Прокати нас, Петруша, на тракторе. Так вот это прям про него. И чем мне этот Петя поможет? Известно чем. Расчистят дорогу до перешейка. У него трактор свой имеется. И он с этого трактора живет. Летом вскопать может или канаву выкопать. А зимой вот дорогу расчищает. С этими словами женщина достала из кармана ватника телефон и набрала номер. «Петя, подгребай», — проговорила жизнерадостно. тут для тебя работа образовалась». «Приедет», — сообщила она, спрятав телефон. «Ему сейчас делать всё одно нечего, так что быстро приедет». Лебёдкин вспомнил, что ребята, которые приезжали на труп, говорили, что без трактора тут не обойтись. Вот как люди живут, если дороги нет. Впрочем, садоводы обычно летом приезжают. Через несколько минут раздался приближающийся рёв мотора, и из снежного тумана появился небольшой ладный трактор. Трактор остановился перед домом, из него выскочил долговязый небритый мужик и бодро обратился к хозяйке. «Как жизнь, Иванна? Не скучаешь?» «Мне скучать некогда». «А кому тут дорогу расчистить нужно?» «Мне», — выступил вперёд Лебедкин. «Ну, это можно. Тариф у меня известный». «Я вообще-то из полиции», — Петя показал свое удостоверение. «Мне денег на такие дела не выделяют». «Ох, ну ладно, ради такого дела могу скидку сделать. Заплати сколько не жалко». Он развернул трактор, опустил щит и поехал, расчищая перед собой дорогу. Лебедкин снова сел за руль, включил первую передачу и неторопливо поехал за трактористом. Так они проехали километра полтора. Здесь дорога расширялась, переходя в круглую утоптанную площадку и дальше терялась среди огромных сугробов. Здесь тракторист остановился. «А дальше как?» — спросил Лебедкин. «А дальше никак не проехать, там дороги вообще нет. Все, кто сюда зимой приезжают, оставляют здесь машины и дальше уж пешочком, своим ходом. Ну, тут уже недалеко, всего полкилометра. Вон, видишь, уже дома видны». Действительно, невдалеке виднелись домики садоводства, и к ним вела кое-как протоптанная тропинка. И это только зимой так трудно проехать. Да нет, осенью еще хуже. Осенью дорога раскисшая, по ней никак не проедешь. Отсюда только пешком. Лебедкин сунул трактористу 500 рублей, закрыл машину и побрел к садоводству с грустью, думая, что никто ему эти денежки не оплатит. в бухгалтерию подавай справки до квитанции, а что можно с этого Петруша получить? По дороге капитан размышлял. Тот человек, который оставил в холодильнике женский труп, должен был как-то доставить его сюда. Если он оставил машину там же, где сам Лебедкин, как он дотащил труп до места? Не тащил же он его на спине или волоком по снегу? Налегке Лебедкин быстро прошел полкилометра, и издалека увидел пожилого мужчину, который поджидал его на крылечке, заодно сметая с крыльца снег. «Здрасте», — бодро приветствовал его Лебедкин. «Вы, наверное, Максим Максимович Васильков?» «Он самый. Здорово. Я уж заждался. Зато печку натопил, так что в доме тепло. Чаю хотите?» «Чаю можно», — Лебедкин зябко поёжился. «У меня и что покрепче есть». «А вот этого не надо», — посуровил Лебедкин. «Я при исполнении. Кроме того, за рулём». «А, ну да», — хозяин поскучнел. Лебедкин отряхнул снег и вошёл в домик. Он огляделся. Дом был небольшой и какой-то неуютный, пустоватый. Видно, в нём обычно не жили зимой, и осенью какие-то вещи увезли в город, а какие-то убрали в подвал или в кладовую. На стене напротив входа висел календарь или просто постер, фотография тропического острова. Лебедкин сделал несколько снимков, чтобы разглядеть их вместе с Дусей на рабочем месте. За это время хозяин заварил и разлил чай. «Мы вообще-то сюда зимой редко приезжаем», — проговорил Максим Максимович, прихлебывая горячий чай. «Сами видели, как сюда добираться тяжело. Да и дом для зимы совсем не подходит». «Его протопишь, часа два тепло, а потом снова холодина, зуб на зуб не попадает. Ночевать здесь зимой никак невозможно. У меня еще сушки есть», — спохватился хозяин. «Хотите сушек?» Лебедкин взял одну сушку, попробовал раскусить, но чуть не сломал зубы. Он допил чай и поднялся, чтобы еще раз осмотреть дом. Хотя хозяин только что протопил печку, в доме было холодно. Лебедкин обошел комнату, заглядывая во все углы. «В доме было пусто и чисто. Он подумал, что зря тащился в такую даль, если здесь и были какие-то следы преступника. Криминалисты их уже нашли». «А когда же вы последний раз здесь были?» уточнил капитан на всякий случай, хотя в деле уже были показания хозяев домика. «Так в ноябре, еще до морозов. А с тех пор ни разу не приезжали». «До этого самого дня, когда мы её нашли». Максим Максимович покосился на холодильник и зябко поёжился, то ли от холода, то ли от неприятного воспоминания. А снег когда выпал? В начале декабря. Тогда снежный покров установился и больше не таял. А следов никаких возле дома не было? Если и были, так их снова снегом запорошило. В феврале большие снегопады были. И все снегом ровно присыпало. Только и были следы зайцев, да еще лиса прибегала. Лиса? Может, собака бездомная? Ну что я, лисий след от собачьего не отличу, Максим Максимович фыркнул. А как его отличить? Вот сразу видно, что вы человек городской. Лисий след отличить ничего не стоит. Лиса, она лапы в одну линию ставит. так что след у нее, как строчка на машинке прошитая. Он пальцами показал на столе ровную пунктирную линию. Надо же, век живи, век учись. В одну линию, значит. Прямо как манекенщица на показе. Насчет манекенщиц ничего не знаю. Максим Максимович неодобрительно поморщился. С манекенщицами никаких дел не имел. А лиса, точно, в одну линию. Максим Максимович снова взглянул на холодильник. Должно быть, упоминание манекенщицы по какой-то аналогии напомнило ему о женщине в этом холодильнике. «Мне Нинель Иванна супруга моя, велела этот холодильник выбросить», проговорил он с тяжелым вздохом. «Если, конечно, он вам уже не нужен». «Криминалисты его уже осмотрели», протянул капитан. «Ничего там не нашли». «Значит, можно выбросить?» «Выбросить?» — Лебедкин покосился на холодильник. «Да вроде он ещё ничего». «Да», — хозяин поморщился. «Да после того, что в нём нашли, разве мы сможем им пользоваться? Это ж кусок в горло не полезет. Всё время будем вспоминать, что в этом холодильнике лежало. Кусок колбасы возьмёшь и вспомнишь». «А, ну да, вообще-то правда, неприятно». «То-то, что неприятно». «Так вот я и подумал. Может, раз уж мы здесь, ты мне поможешь его до свалки дотащить?» «До свалки?» — переспросил Лебедкин, отметив, что Максим Максимович перешел на «ты», хотя пили они всего лишь чай, а не что-то более крепкое. «Да ты, сынок, не бойся. У нас свалка не очень далеко. Летом у нас мусор вывозят, раз в месяц машина приезжает. А с осени, сам знаешь, не проехать». Так что у нас такая сумастийная свалка образовалась, неподалеку, во Авражке». Лебедкин подумал, что Максим Максимыч пошел ему навстречу, приехал на дачу, да еще печку натопил. Нужно ему помочь, пожилой человек опять же. Он подошел к холодильнику, опасливо оглядел его, попробовал обхватить и проговорил. «А справимся мы вдвоем-то. Большой все же холодильник. Самое главное, снегу сколько выпало». «А это ничего», — Максим Максимович оживился, почувствовав, что капитан готов пойти ему навстречу. «Там, к свалке, тропинка протоптана. И у меня тележка есть. На тележке мы его живенько докатим. Вдвоем-то оно сподручнее». «Ну, если на тележке, тогда хорошо». Максим Максимович вышел в сене и там, в темном углу, отыскал самодельную тележку. Он выкатил ее на свет, и тут по полу покатилось какое-то колёсико. как колесо от вашей тележки отвалилось», протянул Лебедкин, наклонившись. «Да не может быть!» Хозяин от чего-то обиделся. «Я эту тележку сам делал. Она очень крепкая, на сто лет хватит. А это колёсико вообще не от неё. Видишь же, оно меньше. Это я тебе скажу от чемодана-колёсика. Знаешь, такие чемоданы есть, которые катить можно. когда на самолёт или на поезд. «От чемодана?» удивлённо переспросил Лебедкин. «А сам-то чемодан где?» «Чемодан? Да у нас такого чемодана и нет, и не было никогда. Тем более, зачем он на даче нужен? Я же говорю, его по асфальту катят, когда на самолёт нужно или на поезд. А на даче он ни к чему. На даче рюкзак сподручнее. Или вот тележка какая-то». Он с гордостью покосился на свое изделие. «Так если у вас нет такого чемодана, откуда же это колесико?» «А кто его знает?» — Максим Максимович пожал плечами. «Так что, поможешь мне с холодильником?» «Непременно», — проговорил Лебедкин и на всякий случай положил колёсико в пластиковый пакет для вещдоков. Они с хозяином вернулись в комнату и с большим трудом сгромоздили злополучный холодильник на тележку. При этом Лебедкин заметил, что Максим Максимович, несмотря на возраст, еще довольно крепкий. После того, как холодильник укрепили на тележке, дело пошло бодрее. Они выкатили его из дома, скатили по крыльцу и покатили по тропинке. Даже на тропинке снег был глубокий, и тележка то и дело застревала. А посреди пути едва не завалилось набок, так что с Лебедкина сошло семь потов, пока они прикатили тележку с холодильником на крайне глубокого оврага. «Ну вот и все», — удовлетворенно проговорил Максим Максимович, вытирая пот со лба. «Теперь только сбросить отсюда, и все, дело сделано. Нинелли Ивановна будет довольна». Он отвязал холодильник от тележки и подтолкнул его к краю овражка. «Ну, сынок, последние усилия. Помоги!» Лебедкин присоединился к нему. Вдвоем они подтолкнули холодильник к краю овражка и столкнули вниз. Холодильник, поднимая снежную пыль, скатился вниз. Лебедкин проследил за ним. Внизу громоздилась покрытая снегом мусорная гора. Холодильник рухнул прямо посередине. И тут капитан увидел чуть в стороне от холодильника Торчащий из-под снега яркий прямоугольник. Он присмотрелся и понял, что это большой ярко-розовый пластиковый чемодан. «Вот же он», — проговорил Лебедкин, вглядываясь в находку. «Ты это о чем, сынок?» — забеспокоился Максим Максимыч. «Да там чемодан лежит». «Не тот ли это чемодан, от которого мы колесико нашли?» «Да что ты, сынок?» «Как тот чемодан мог на свалке оказаться?» «Это мы потом подумаем. А сейчас я этот чемодан достану и проверю, не от него ли колёсика. «Да как же ты его достанешь? Тут склон крутой и снег глубокий». «Ничего, как-нибудь». Лебедкин полез вниз по склону оврага. Ноги то и дело оскальзывались на заснеженном склоне. И часть пути капитан проехал на пятой точке, невольно вспоминая популярную картину «Переход Суворова через Альпы». Наконец он добрался до Мусорной горы, высвободил чемодан из-под слоя снега и первым делом проверил, на месте ли все колесики. Одного не хватало. Обратный путь по склону оврага был еще труднее, особенно из-за чемодана, который Лебедкин тащил. Он был хоть и пустой, но тяжелый и неудобный, так что пару раз капитан съезжал обратно и снова начинал восхождение. Максим Максимович наблюдал за ним и поощрял бодрыми восклицаниями. Наконец Лебедкин выбрался из оврага и первым делом сравнил колесико, найденное в доме Максим Максимовича, с уцелевшими колесиками розового чемодана. Не было никаких сомнений. Колесико было именно от этого чемодана. «Значит, вот как было дело», — мысленно проговорил Лебедкин. «Он, этот маньяк, привез убитую женщину на машине, оставил машину на той стоянке, где и я, а дальше провёз ее в этом чемодане. Тут хоть и недалеко, но дорога тяжелая, так что колесико по дороге расшаталось, А когда он втащил чемодан в сене, оно отвалилось и закатилось в темный угол под тележку. Он утомился, да в сенях темно, так что не заметил, что колесико отлетело. Или заметил, да подумал, что оно отвалилось по дороге, а в снегу его никакими силами не найдешь. В общем, все остальное он за собой тщательно прибрал, а колесико не заметил. потом положил труп в холодильник и на обратном пути выбросил чемодан на свалку. Одно только непонятно, зачем он потратил столько труда, сил и времени? Для чего ему понадобилось везти труп сюда, в это садоводство, и конкретно в этот дом? Максим Максимович с интересом следил за действиями капитана. Тот снова спрятал в пакет колесика, прихватил поудобнее чемодан, И прежде чем отправиться к своей машине, задал Максиму Максимычу последний вопрос. «Вы точно никогда не видели ту женщину? Ну, ту, которую нашли в холодильнике?» «Да точно не видел», — старик даже обиделся. «Меня про это уже, наверное, десять раз спрашивали. У меня память на лица очень хорошая. Ежели бы я ее видел, сразу бы сказал». «Ну ладно, на нет и суда нет». Лебедкин поблагодарил Максима Максимыча и поплелся к машине, волоча за собой розовый чемодан.